В полночь Вос заметил женщину. Сначала он испугался, но, узнав Руфи, обрадовался. Она пробыла у него до рассвета. Вос одарил женщину и пообещал взять ее в жены, если ближайший родственник откажется принять ее в свой дом. У мужа Руфи был еще один ближайший родственник, но тот отказался от притязаний на землю и на Руфи. Ничто не препятствовало браку Вооза и Руфи. Они поженились. А вскоре Руфь родила сына, которого назвали Овидом. От сына Овида и Эссея родился будущий царь Давид. Но Эмин держала на руках сына Руфи Овида, тем самым подчеркивая, что она считает его своим законным потомком. Вполне естественно, что авторов Библии занимало происхождение царя Давида, в колени которого должен был появиться сам Мессия. В Евангелиях имена Вооза, Руфи и Овида включены в родословную Иисуса. Бросается в глаза тот факт, что про материю Давида, согласно книге Руфи, была муавитинка, поскольку книга датируется IV веком до нашей эры, когда смешанные браки были строжайше запрещены. Это обстоятельство подчеркивает оппозиционный официальный точки зрения подход авторов. К чему такая нетерпимость религиозных вождей по отношению к смешанным бракам, если про матерью царя Давида и одновременно мессией является чужеземка? В повествовании рассказывается о способах возвращения проданных или отданных за долги земель, остававшихся собственностью племени, семьи. Земля выступает здесь залогом сохранения общественного положения. Слово «гоэль» относится не только к возу, спасителю отчужденных земель, но и к его потомку Давиду. Подчеркивается, что выходцы из колена Давидова становились спасителями, то есть людьми, чья роль на протяжении веков была связана со спасением страны. Книги Самуила В древнееврейских собраниях книги Самуила составляли единые целы. В Септуагинте они были разделены на четыре книги и получили название книги «Царств». В Вульгате две из них носят имя Самуила, а остальные книги царей. В XVI веке это деление было заимствовано и еврейской Библией. Самуил — герой, а не автор книг. Книги были созданы на основе различных источников, современная их форма сложилась перед Вавилонским пленом или же во время плена. В первой книге царств или первой книги Самуила герой предстает как последний и наиболее выдающийся судья, победоносный полководец племенного союза, выступающий также как первосвященник и чрезвычайный посланник Яхве, пророк. Будучи судьей, он борется против филистимлян. В роли первосвященника восстанавливает культ Яхве, в качестве пророка дает народу царя. Мать Самуила Анна долго не имела детей. Ежегодно семья совершала паломничество в селом к алтарю Яхве, которому молилась Анна. Однажды она пробыла в храме долго, говорила в сердце своем — и дала обет Яхве, что если родит сына, то посвятит его Богу, сделает его Назареем, не будет стричь ему волосы. Господь услышал ее молитву, и Анна родила сына, которого назвали Самуилом. Когда ребенок подрос, Анна отвела его в селом и оставила служить Богу. Отрок Самуил находился при священнике Илии. Однажды ночью Самуил услышал голоса и вбежал к Илию, думая, что тот зовет его. Это повторилось трижды. Илий понял, что Яхве хочет что-то сказать Отроку. Он посоветовал Самуилу, когда тот услышит голос, ответить: «Говори Яхве, ибо слышит раб твой». Господь действительно появился перед Отроком, сделал его своим пророком. И рассказал о своих планах в отношении Израиля, о деле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Скиния союза племен находилась в Силоме, но это место не выполняло своего назначения быть общим культовым центром.